Глава вторая. Нелюди. Амир. Толпа, которая собралась поглазеть на сгоревший особняк некогда сильнейшей ведьмы Даира, с любопытством ждала продолжения драмы. Соседи, разбуженные запахом дыма и треском пламени, желали убедиться, что младшая дочь воеводы отправилась в преисподнюю, охваченная яростными языками огня. Женщины шушукались, что Амаль заслужила такую кончину. Они с удовольствием смаковали воспоминания почти семилетней давности и благодарили Творца за то, что забрал жизнь урехнувшейся ведьмы тем же способом, что и она у невинного юноши. Мигом протрезвев, Дан отправился за подмогой, я же остался на месте. Сердце глухо билось в груди, пока местные сплетницы поливали смердящими помоями имена Амаль и Мауры. Весь хмель летучился из тела вместе со страхом и в голове прояснилось. Пламя почти погасло, но едкий чад продолжал клубиться над улицами Даира. Мне следовало войти во двор некогда прекрасного зелёного особняка и найти, либо не найти, тело Амаль. Но если бы я отпустил зевак, мог потерять драгоценные зацепки. Что ж, надевать чужую личину для меня было не впервой. Я обвёл взглядом собравшихся людей в дорогих одеждах. Маура соседствовала с богачами до да высокими чинами. Простому люду не по карману было жильё в центре столицы. Бросят ли они хоть слово простаку в обносках? Значит, стоило отыскать самую воспитанную даму. К счастью, это нашлась уже через несколько мгновений наблюдения. Пожилая худощавая женщина в парчевом платье и аккуратной шляпке что-то терпеливо растолковывала внучке, которой едва ли стукнуло семь лет. Черноволосая круглолицая девчушка чуть ли не приплясывала от любопытства, показывая пальчиком в сторону догорающего дома. сутулившись я поплелся к бабушке с внучкой, всем своим видом демонстрируя страх. «Госпожа, не серчайте на меня, дурака, но могу я спросить?» Старательно выдавая себя за невежу прислужника, пробормотал я. «Хозяин послал меня разузнать, что стряслось с домом ведьмы. Проклятый огонь чуть не перекинулся на его имение и даже подсмолил деревья. Неужто кто-то поджёг?» Женщина покосилась на меня с недоверием, но и промолчать не смогла. «Говорят, зелёный особняк загорелся сам по себе. В темноте никто ничего не видел», — процедила она, отодвинув внучку подальше. Девочка с любопытством таращила на меня круглые карие глаза, словно размышляла, можно ли мне доверять. Вымоченно улыбнувшись малышке, я собрался продолжить расспросы, но в разговор влезла тучная дама в розовой рубахе, поверх которой не то что с трудом сидел, но и почти расходился по швам цветастый камзол. «Как это сам по себе? Ведьма получила по заслугам? Кто бы ни поджег это логово, он герой не только для жителей Даира, но и для каждого уважаемого анорамца». Не хватало ещё, чтобы байстрючка воевода жила бок о бок с нами и промышляла тёмными делами, как и её мамаша. Однако никто из высшего света, и вполне вероятно, даже эти самые соседи не гнушались обращаться к Мауре за помощью. Коротка же народная память. Знаю я, какими делами эта бесстыдница тут занималась. Не успела вернуться, как привела в дом толпу мужиков. Неужто совсем туго с деньгами в семье воевода раздачурка после его смерти собралась зарабатывать на жизнь, как её мамаша? Влезла женщина помоложе и постройнее. Надо же, такое красивое лицо и столько дерьма внутри. «А кто тебе сказал, что она с ними развратничать собралась?» — одёрнула собеседницу толстуха. «Может, они ей для тёмного ритуала понадобились? Мало ли, что у этих ведьм на уме?» «Так и мой хозяин говорит, что по делам этой соплячки», — поддакнул я усилием воли, заставляя себя дышать размеренно и не думать о том, что совсем рядом, возможно, тлели останки Амаль. «Если она, как и мать, занималась тёмными ритуалами, то неудивительно, что демоны явились за ней сами», — продолжила Толстуха. «Это ещё что за демоны такие?» — я навострил уши. «Из преисподней». Я едва удержался от того, чтобы не закатить глаза от непомерного раздражения. «Хоть кто-нибудь из этих бесполезных зевак видел хоть что-то, за что я смог бы зацепиться». «Что вы такое несёте?» «Две сплетницы, которые верят в демонов», — возмутилась женщина с внучкой, гневно воззрившись на собеседниц. Этот холоп доложит своему хозяину всё, что вы тут наговорили. И что, уважаемый господин, о вас подумает? Кстати, кто твой хозяин? Что-то я не видела тебя раньше в наших краях. Да и пахнет от тебя подозрительно. «Бабушка, разве вы сами не видели этих демонов?» Звонко поинтересовалась девчушка, не дав мне солгать. Лицо её пылало искренним детским возмущением. «Вы же сами учили меня никогда не врать, а теперь врёте!» Я своими ушами слышала, как вы признавались господину Ясману, что разглядели в огне демонов, и их лица были красными, словно кровь. «Замолчи немедленно!» — рявкнула женщина, бесцеремонно заткнув внучке рот. «Значит, красные лица», — пробормотал я, растеряв раболепие и расправив плечи. Дикая догадка едва не повалила меня с ног. «А красных одежд на них не разглядели?» «Я ничего не видела», — процедила женщина, задвигая внучку себе за спину. «И почему я вам не верю?» Ухмыльнулся я, после чего приподнял рубаху и достал из ножен особый кинжал. Внимание сплетницы сосредоточилось на нём, отчего у всех троих на лицах отразилась жуткая мешанина из страха и стыда. Выжидающе глядя на женщину с внучкой, я красноречиво поиграл кинжалом в руке. Сами расскажете, что видели, или желаете продолжить беседу в корпусе Навиров? Я легко устрою вам допрос госпожа. Я ничего такого не видела. Моя внучка уже всё пересказала. Если бы словами можно было убивать, Каждая изрезала бы меня на десятки кровоточащих ошмётков. Я наткнулся на весьма горделивую знатную даму, но даже ей был не чужд страх перед навирами и особым оружием. «Говорите немедленно», — велел я, краем глаза заметив, как невообразимо быстро рассосалась любопытствующая толпа. Словно вокруг нас вдруг расползлась чума. «Моя внучка боится темноты. Она верит в демонов и нечисть из сказок, и потому каждую ночь я сижу с ней часами», — процедила дама. «Сегодня мне пришлось прийти на рассвете. Пока я пела колыбельную, совсем рядом послышался треск пламени. Имение нашей семьи граничит с зелёным особняком». Я выглянула в окно и заметила несколько теней, что прошмыгнули за ворота, когда всё вокруг уже горело. «Сколько их было? Как они выглядели?» «Как демоны!» — пискнула девчушка. «Кадрия, ты замолчишь или нет?» — рявкнула женщина, окончательно утратив самообладание но продолжила уже спокойнее. Я не успела сосчитать, сколько их было. Наверное, около десятка. В цвете одежды я не уверена, но лица показались мне подёрнутыми кровавой пеленой. Выйдя за ворота, они накинули на плечи тени и исчезли. Что значит «накинули тени»? То и значит. Я не знаю, люди это были или демоны, но они накинули на себя что-то тёмное и исчезли. Возможно, на лицах злодеев были алые маски? Женщина вскинула на меня пылающий взгляд. «Вы хотите сказать, что зеленый особняк подожгли люди, прибывшие в столицу вместе с новым воеводой?» «Именно это я и хотел сказать». Похоже, Айдан отправил шайку холопов расправиться с Амалией и ее солдатами в полной уверенности, что те ускользнут незамеченными. «Если бы у маленькой Кадрии не случилось бессонницы, убийц никто бы не увидел даже мельком». Догадки роились в голове, старательно вытесняя горькую мысль. По воле Айдана Амаль оказалась абсолютно беззащитна и... Пользуясь этим, братец хладнокровно отправил к ней убийц. Отправил вероломные под покровом ночи. Значит, она находилась там, за этим забором, чёрным от обугленных останков плюща. «Мне показалось, что двое из них кого-то волокли за собой», — вдруг добавила женщина. «Вы не рассмотрели кого, мужчину или женщину?» «Слишком изящный силуэт. Думаю, это женщина». Надежда, глупая и зыбкая, зародилась в самом укромном уголке души, но даже этого тусклого огонька мне хватило, чтобы выбраться из топки безнадёги. Однако её тут же похоронили под собой два вопроса. Что Айдан сделает Самаль, если её и вправду забрали его холопы, и не причинит ли страданий больше, чем она испытала бы, сгорев в огне? Долго раздумывать над ними не получилось». Вдалеке послышался топот множества ног, и совсем скоро из ближайшего переулка будто муравьи высыпали два десятка навиров в полной боевой готовности. Среди них я узнал из эс Искарей и штурмовиков Дана. Спросив у женщины имя, я отправил их с внучкой в Исвояси. Дан, так и не успевший переодеться, кивнул своим солдатам на незапертые, но заботливо прикрытые ворота. Двое из них, держа на изготовку мечи, толкнули створки и внимательно осмотрели территорию. Возле ворот скорчился обгоревший труп, над которым тут же поспешил склониться один из искорей Он достал из-за пазухи амулет с множеством камней и узелков из разноцветных нитей. Хоть эти магические маяки выглядели совсем непрезентабельно и даже по-детски, силу они имели недюжинную. Благодаря плетеным амулетам Навиры определяли следы чужой магии. Камешки, до этого остававшиеся прозрачными, окрасились валой. Значит, караульного погубила колдовская сила. Ещё пятеро соскорей рассредоточились по наполненному духом смерти и горечью дыма внутреннему двору, держа на изготовку те самые амулеты. Камни в них мгновенно позеленели. Особняк пал под натиском ведьмовского огня. «Уж не сама ли Амаль сожгла свой дом?» — фыркнул один из соскорей. «И своих солдат заодно? Чушь! Отряд самое дорогое, что у неё есть!» — возмутился я. С замолчали, недоверчиво косясь в мою сторону. Уверен, ни у кого из них я не вызывал симпатии. Как жаль, что мне было плевать. По знаку Дана мы вошли в дом. Дверь, скорее всего, снесли с петель ещё до поджога. Сейчас её обугленные останки валялись неподалёку. Я прикрыл нос и рот рукавом, вглядываясь в каждый уголок некогда красивейшего особняка. Сердце громыхало в груди, в висках и даже в горле. По лбу тонкими струйками стекал пот ощущавшейся ледяным и обжигающим одновременно, а по телу ползла мерзкая дрожь. И чем больше обугленных мужских трупов мы находили, тем сильнее она становилась. Мне казалось, что следующим телом будет женское, и если им окажется Амалья... Сколько раз в жизни мне приходилось испытывать ужас. Не страх, не мнительное беспокойство, а именно ужас, который чернотой растекался перед глазами. Такие события можно было сосчитать на пальцах одной руки. И сегодняшнее вошло в это число. Мы обшарили комнату за комнатой, заглянули в каждый уголок и исследовали каждый труп. Всего их насчитывалось восемь, и все мужские. Я выдохнул, но тут же замер, поражённый внезапной мыслью. «Где тогда Ида и Маура?» «Если убийцы забрали с собой всего одну женщину, и ею наверняка была Амальта, куда делись эти двое?» «Неужели сбежали?» Нет, Маура, хоть и оказалась редкой гадиной, не бросила бы единственную дочь в лапах холопов Айдана. Возможно, она отсутствовала в особняке, когда сюда пришли огонь и смерть. Но куда подевалась Ида? Своим беспокойством я поделился с Даном, и тот велел еще раз осмотреть все потайные уголки особняка и внутреннего двора. Иду так и не нашли. Сердце вновь тревожно забилось, но уже не металось в груди, словно угодивший в капкан хищник. Судьба Аиды, конечно, волновала меня, но не так, как судьба Амаль. Когда мы насквозь пропитались запахом дыма, Дан подал сигнал уходить, но посреди обгоревшего внутреннего двора я замер и огляделся. «Где лошади?» — вырвалось у меня. «Здесь должно быть одиннадцать обгоревших лошадей». в особняке нет конюшен», — отозвался один из Навиров. «Наверняка лошади, или в имении воеводы, или в ближайшей конюшне». Я встревоженно сглотнул. Неужели тайфун, так привязанный к Амаль, остался без хозяйки? И почему в этом горе я ощущал странное родство с ним? Дан слегка подтолкнул меня в спину, чем вывел из оцепенения. Одному из бойцов он поручил отдать приказ солдатам Империи установить дежурство у зеленого особняка на случай, если рядом замаячит кто-то подозрительный. Либо же объявится Амаль иида Жестом попросив Дана немного отстать, я шепотом передал ему слова пожилой дамы. Он с сомнением изогнул бровь, услышав о красных масках демонов, пришедших за Амаль. «Считаешь, это Айдан? Он же не совсем идиот, чтобы самолично просить командира связать магию сестры и в ту же ночь нападать на неё. Наверняка новый воеводок чувствует себя безнаказанным, но Навиры не та сила, которую можно подчинить», — рыкнул я. «Нужно рассказать командиру. Он вправе пригласить Айдана на беседу». «Не вздумай соваться к нему со своими подозрениями». Опасливо оглядевшись, тихонько прошептал Дан. «Почему?» «Командир не пойдёт против воеводы». «Он слишком хорошо прикормлен». Величественный особняк воеводы возвышался надо мной каменным чудищем, скованным четырьмя башнями и оплетённым сетью витражных галерей. Одни окна зияли чёрными провалами, словно беззубые рты. Другие подсвечивались мягкими огнями свечей. Я наблюдал за домом уже четверть часа. «Дожидаясь, пока кто-нибудь откроет бесову входную дверь». Вокруг клубилась марево теней, надёжно скрывшая меня от вражеских глаз. А враги помойными крысами сновали везде, несмотря на воцарившуюся вечернюю мглу. Вчерашний день я потратил на жалкие попытки проследить за холопами нового воеводы, но все они не имели успеха. Колдуны Айдана передвигались по городу на лошадях в гробовом молчании, словно ожившие мертвецы. Как ни старался, я не мог угнаться за ними. Оставалось лишь идти на пролом. Глубокой ночью я попробовал перемахнуть через высоченный забор под покровом теней, но невидимая защита, окутывавшая имение рода Эркин, ударила меня мощью десятком молний и отбросила обратно. Хвала владыке не пришлось собирать по кусочкам своей кости. Тут-то я и загрустил. Вот дурак. Собрался проникнуть в дом воеводы, как обычный воришка. Разве первые лица провинции столь глупы, чтобы оставить свое жилище без защиты? Единственный возможный путь к цели – через ворота. Сегодня днем я прятался от яркого солнца, отогнавшего все тени Даира. Чуть только оно приблизилось к горизонту, настало мое время. Укрытый мороком я затаился у ворот в ожидании подходящего гостя, вместе с которым можно будет просочиться в имение. На удивление, посторонних во владение воеводы практически не пускали. Ещё вчера я выяснил, что два десятка солдат Айдана возвращаются в имении к десяти вечера и не выходят до утра. Значит, новый воевод держал воинов при себе. Неужели боялся сомкнуть глаза без защиты? Когда впереди замаячили двое алых всадников, я напрягся и приготовился. Ждать кого-то другого не имело смысла. Пара караульных в тех же алых одеждах торопливо отперли ворота, пропуская сослуживцев. Я призрачной дымкой проскользнул следом, тут же выбрав в качестве укрытия ближайший раскидистый кипарис в аллее, ведущий прямиком к помпезным дверям. Через пару минут я нырнул за просторную деревянную беседку, балки которой увевал дикий виноград, а проемы скрывала полупрозрачная желтая ткань. Внутри угадывались очертания массивного топчана, заваленного подушками. Алые всадники спешились и повели лошадей к конюшням. Я же терпеливо дождался, пока две служанки прошагают мимо и прокрался к дверям. Здесь пришлось задержаться. Никто не торопился посещать особняк воеводы. За время ожидания через ворота проехали еще шестеро солдат в красных одеждах. При каждом взгляде на их маски я чувствовал, как хрустят суставы, нажавшихся в кулаки пальцах. Если в этом проклятом доме томилась Амаль, как мне вызволить ее в одиночку? От Навира в помощи не дождаться. фраза Дана о командире, прикормленном воеводой, словно наотмашь ударила меня. Я знал, что в нашем братстве есть падки и на деньги крыса, но не думал, что в нораме столкнусь с их логовом. Да ещё и с самим крысиным башком, коим возомнил себя полковник Басар. Вчера к нему наветался убитый горе Майдан. Ублюдок причитал и заламывал руки картины, умоляя отыскать единственную родную душу, которая у меня осталась. Айдан усиленно изображал горюющего брата и даже отрядил на её поиски большую часть своих солдат. И если спектакля с искренними братскими чувствами я ожидал, то поиски Амаль вселили надежду, что она ускользнула из лап Айдана. Когда четвёрка алых всадников, благополучно оставивших лошадей кониху, двинулась к двери, я затаил дыхание. Одному владыке известно, насколько сильны эти колдуны. Вдруг их чутьё было настолько натренировано, что они учуяли бы меня как собаки. Нет. Чутье у прислужников Айдана оказалось вполне человеческим. Никто из них не скользнул по мне даже мимолетным взглядом. Я прошмыгнул следом, пока тяжелая дверь медленно закрывалась. Мы попали в просторное помещение, из которого вели и галереи, застекленные красивейшими витражными стеклами, и широкие ветвистые коридоры, и раздвоенная лестница, застеленная ковровой дорожкой, наверняка привезенной из самого Нашада, воинственной державы, когда-то слывшей побратимом Нарама. Солдаты, переговариваясь о тяжёлом дне, направились к одной из витражных галерей. Их топот напоминал барабанную дробь. Я же крался следом, осторожно перекатываясь с пятки на носок и не отвлекаясь ни на фрески, ни на вазы с алыми розами, ни на узоры витражей. Зрение сосредоточилось на спинах в валах одеждах, на поясе подрагивали ножны с кинжалом. Особое оружие как будто лучилось желанием вонзиться в каждое из четырёх сердец. И я это желание разделял, как никогда». Посмеиваясь друг над другом, солдаты достигли массивных деревянных дверей из тёмного дерева со стрельчатой аркой. Кабинет воеводы, который уже успел без зазрения совести занять Айдан. Если во всём доме горело не так уж много масляных ламп, то напротив нужных мне дверей, как на зло трепетали огнями целых четыре. Мне пришлось остаться в стороне, спрятавшись в тени, росшей в большой кадушке пальмы. Лишь когда все четверо исчезли за дверью, я проскользнул ближе, одним движением заставив огни в лампах погаснуть. Остался всего один выживший воин, призванный осветить мне путь к отступлению. Я едва успел прижаться спиной к шершавой стене, как совсем рядом послышались тяжёлые шаги. Ещё трое холопов нового воевода явились на поклон, но, к счастью, меня так и не заметили. Один из них отрывисто постучал, и вся троица исчезла за дверью. Я призраком скользнул к деревянной створке и прислушался. Дверь была толстая, отчего голоса звучали приглушённо, но я сумел различить слова. «Айдан Кахир, ваши горничные незаслуженно получают жалования. Из четырёх ламп у двери горит всего одна. Так и вспахать носом каменный пол недолго». Низкий мужской голос с хрипотцой звучал совсем близко. Похоже, говоривший стоял у самой двери. «Завтра же распоряжусь, чтобы управляющая наказала бездельниц», — лениво протянул Айдан. К его словам пришлось прислушаться. Он явно сидел дальше. «Сегодня снова ничего?» «Ничего», — ответил другой голос чуть выше и мягче. Кажется, мы уже обыскали даже самые тёмные уголки столицы. Видимо, как сквозь землю провалилась. «Она не могла покинуть Даир!» — рявкнул Айдан, заставив меня невольно вздрогнуть. Уж очень резко он сменил ленивую неспешность на гнев. «Из города ведёт четыре больших тракта, и на каждом дежурят наши люди. Но есть и другие тропки, которые мы не сможем охватить, поскольку нам попросту не хватит людей», — подхватил голос хрипотцой. «Мне не неинтересное оправдание!» Я плачу вам не за них. Прочешите тропы осмотрите каждый куст, каждую канаву. Найдите мне её. Наизнанку вывернитесь, но найдите. Уверяю вас, Айдан Кахир, если ваша сестра в городе, мы её отыщем. Обладатель этого голоса слегка картавил, но говорил громко и уверенно. Если сбежала из Даира, тоже отыщем. И сделать это нужно раньше, чем её найдут Навиры. Зелёные твари рыщут по столице уже второй день. Ещё немного, и они отправятся прочесывать вороссу Нам ни к чему такое внимание. «Вы же сами просили их помочь», — напомнил Картавый. «Конечно, а как иначе? Было бы чересчур подозрительно потерять сестру и таинственно умолкнуть. Не обратись я к Навирам, возникли бы неудобные вопросы». «У Навиров-то?» — хохотнул голос хрипотцой. «Ради золотых легерых командир готов плясать перед вами дрессированной собачкой». «Так-то оно так, но казна Норама не бездонна». «Я не могу тратить её только на вас, да на начальство Навиров. Аппетиты у мрази растут не по дням и по часам», — отрезал Айдан. «Мне вдруг подумалось, не может ли Навир из Миреи знать, где ваша сестра? Если его послали для охраны, почему бы ей не явиться к нему? Нет, её служанка клянётся, что они смертельно рассорились. Моя гордая сестрёнка никогда не попросит помощи у человека, кого презирает. А уж Навиров она презирает, поверьте мне». «Служанка?» Они схватили Иду. Где её держат и что с ней делают? Вопросы роились в моей голове, но ни одного внятного ответа я так и не получил. Бесцельно бродить по дому и искать место, где Айдан спрятал Иду, было равносильно тому, чтобы прямо здесь всадить себе в горло кинжал. Чудо, что мне вообще удалось проникнуть в кабинет у воевода незамеченным. «А жеребец? Вы забрали его из конюшни?» В голосе Айдана проступила явная заинтересованность. «Да, достопочтенный воевода». Очень своенравный конь. С ним пришлось повозиться. Ни в какую не хотел идти. Конюх определил его в стойло рядом с вашим сиятом. Они дружелюбно друг другу отнеслись. «В отличие от их хозяев!» — расхохотался Айдан. «Нечего породистому жеребцу прозябать в общественной конюшне. Несмотря на то, что столько лет на нем ездила приблуда, мы сумеем выветрить ее вонь. Такими конями не разбрасываются. Я сам его объезжу. Дальше я слушать не стал». Так тихонько, как пришёл, отправился обратно, ступая мягко, словно кот, приметивший забытый хозяевами кусок мяса. Так частенько поговаривал взводные, обучая на скрадущиеся походки. В тишине галереи мои шаги всё же отдавались чуть слышным эхом. При виде прислуги я замирал, прижавшись к стене, и терпеливо пережидал опасность. Казалось, в гнетущей тишине дома воеводы меня выдаст даже грохочущее сердце. «Ублюдок!» забрал тайфу на себе. Сначала он едва не угробил Амаль, а после присвоил последнее, что осталось у неё от отца. Неужели ему так важно отобрать у сестры абсолютно всё, что она прячет в своём сердце? У двери задерживаться не пришлось, поскольку в галерее мой взгляд наткнулся на приоткрытое окно. Дождавшись доновения ночного ветра, я одним пальцем плавно отодвинул раму, будто бы она открылась сама и проворно выбрался наружу. Твёрдая земля под ногами и вечерний воздух с примесью осенней прохлады заставили испытать чувство непередаваемого облегчения. Амаль выжила и не угодила в лапы Кайдану. Да, он отравил на неё всех своих ищеек и сходил с ума от ярости, но всё ещё не смог поймать её. Найду ли я неуловимый Амаль Кахир среди великолепных улочек и трущоб столицы? Попытаться определённо стоило. Внутренний двор имения понемногу пустел, и журчание воды в рукотворном пруду звучало громче. Ему вторило шуршание пожухло и зазнойное лето листвы. Мне пришлось провести под тенью уже знакомого кипариса ещё два часа, прежде чем ворота наконец открылись, пропуская троих алых слуговые воды. Я проскользнул мимо лошадей и дал дёру, чувствуя, как мелко подрагивают руки. Магия постепенно утекала из тела вместе с бодростью. «Я отогнал тени только через четверть часа», тяжело привалившись к каменному забору в тёмном переулке, постарался отдышаться после долгого бега. В голове билась единственная мысль. Где искать Амаль? Пока я крутил её и так, и эдак, недавнее воспоминание постепенно оформилось в идею. «Октай!» Что если Маура отвела дочь к негодяю, приказавшему служанке опоить меня отравленным кофе? Эта ниточка была слаба и призрачна, но я упрямо за неё ухватился когда нет следов, даже столь туманная зацепка — уже роскошь. Мне нужен был Дан. Я надеялся, сегодняшнюю ночь он проводит дома, а не в очередном кабаке. Ночные переулки встретили нас хрустальной тишиной. Окраина Даира спала, в то время как центральные улочки кишели ночными гуляками. Здесь же, в обители бедняков, близился новый рабочий день, который начинался с первыми лучами солнца. Наш небольшой отряд из пяти человек двигался к дому известного в узких кругах даирского травника Мансура. Даже имя Актай оказалось ложью. С разрешения командира роты, полковника Басара, чтец тела выудил из моих воспоминаний образ увиденного пейзажа за окном и мужчины в черном халате. Тогда-то и выяснилось, что отравивший меня мерзавец знаменит среди простого люда. Мансур — талантливый травник, лучше любого целителя, лечивший бедняков. К нему обращался знать, но богачам он отказывал, зато привечал несчастных и обездоленных. Такой вот местечковый народный герой. Помимо целительских умений, Мансур обладал недюжиной магической мощью, от отчего не боялся ни чиновников, ни навиров, но и никогда не лестно рожен. Если бы не отравав кофе, я бы, пожалуй, проникся симпатией к этому бесстрашному человеку. Правда, с безгрешностью Мансура можно было поспорить. Дан упомянул, что Травника не раз подозревали в укрывательстве колдунов-преступников и торговле дурманом собственного производства. Наверу частенько наведывались к нему домой, но до сих пор не обнаружили ничего подозрительного. Я спросил у Дана о помощнице Мансура, но он лишь пожал плечами, упомянув, что вокруг Травника постоянно крутятся попрошайки, которых тот привечает. Поведал Дан и еще один любопытный факт. В своё время ученицей Мансура была и Маура, правда, перестала появляться рядом, как только соблазнила воеводу. Похоже, от него мать Амали получила знания, благодаря которым устроила своё будущее. В байку о том, что она зазналась и отвернулась от учителя, я не поверил. Слишком свежи были воспоминания о тепле, с которым Мансур смотрел на свою ученицу. Даже жил травник на окраине. Его дом примостился среди хибар-бедняков, возвышаясь над ними чёрной громадиной. Огрызок убывающей луны едва разгонял кромешную тьму, и для освещения боец по имени Бессон создал три светлячка. Они парили вокруг, воскрешая во мне воспоминания о ночи, полной безнадёги и страха, о многочасовых поисках Амаль, об её безумном, обескровленном лице и отчаянной радости, озарившей потухший взгляд чёрных глазищ приведи меня. Сейчас же я вновь искал неуловимую Амаль-Кахир, на которую вновь покушался собственный брат. Приблизившись к дому Мансура, мы замерли и переглянулись. Чернота, показавшаяся нам столь внушительной, теперь разила гарью. Дом смотрел на мир провалами выжженных окон. Защищавшие его ворота вырвались с корнем. Кто-то позаботился, чтобы омаль негде было спрятаться. Протянул Дан, пихнув носком сапога обгоревшую балку, некогда бывшую частью ныне обвалившихся стропил. Я потер лицо и на пару мгновений спрятал его в ладонях. Оборвалась последняя ниточка, ведущая к Амале, мы вернулись в начало пути. Слепые, бессильные, как новорождённые котята. Сосредоточившись, я заставил светлячков разрастись и осветить просторную территорию, каждая травинка, на которой обгорела в пламени. На осмотр дома и разбор завалов мы потратили полтора часа, заглянули в каждую комнатку и даже сумели пробраться в кухню, где совсем недавно меня напоили отравленным кофе. Благодаря нечеловеческой силе Дан сумел расчистить лаз в подвал, Ни единого следа людей. Похоже, здешние обитатели успели ускользнуть ещё до пожара. На всякий случай мы осмотрели и прилегающий участок, на котором теснились останки сараев. Там тоже не обнаружилось ни крови, ни тел. Дом погиб в одиночестве, не захватив с собой ни одного человека. «Дружище, признай, что тебе больше негде её искать». Дан хлопнул меня по плечу и мягко направил к зияющему провалу на месте ворот. Он отчаянно зевал, как и трое его бойцов. Один лишь я готов был дальше, рыскать по тропкам и дорожкам, под каждым кустом и в каждой канаве, как сказал Айдан. Но наверняка Амаль так было не найти. Если рядом с ней находилась Маура, они схоронились в надёжном месте, пережидая бурю. С матерью она не пропадёт. Но разве мог я отступить? Смирившись с поражением, мы отправились обратно. Окутывавшую нас тишину нарушал лишь глухой стук шагов. Я чувствовал недовольство бойцов каждой частицей своего тела, ведь их во главе с командиром выдернули из кровати и бросили на поиски опальной дочери покойного воеводы. Наверняка они считали меня мирейским идиотом, посланным в наказание за грехи. «Вы слышали?» — вдруг прошептал Бессон и замер на месте, отчего я, задумавшись, налетел на него и едва не повалил на землю. Тот шикнул на меня и создал ещё двух светлячков. Они разлетелись, оставив нас в ореоле неясного света. — «Что слышал?» — настороженно спросил Дан. «Шорохи и будто бы женский смех». «Может, кто-то из местных проснулся?» — протянул я, осматривая ближайшие дворики, но нигде не уловил движений. Бессон пожал плечами и двинулся дальше. Мы последовали за ним. «Как быстро припустили!» — раздался совсем близко шипящий женский шепот. Я замер и затаил дыхание, окружив нашу пятерку воздушным коконом. Бессон зажмурился, и светлячки вспыхнули факелами холодного света, осветив твари которых никому из нас ещё не приходилось видеть. Тела длинные и гибкие, как у змей. Обветшалые рубахи до пят, волосы сосульки, руки скрюченные и изломанные, белёсые глаза с пышущими алым огнём зрачками и провалами вместо носа и рта, кожа с чёрными прожилками. Твари одновременно и походили на людей, и разительно от них отличались. Они плотоядно облизывались синюшными языками, отчего на обескровленных щеках поблёскивала слюна. Существа приближались грациозно, словно лани. Я насчитал девятерых. «Давно нам не попадались мужчины. Мы проголодались», — шипела одна из них, та, что подобралась ближе всех. «Паршивые псы, яйценосцы!» хрипела другая с вывернутой под странным углом шеей и тянувшейся с уголка ротового провала паутинкой слюны. «Давно вы томитесь от голода, девочки мои. Ну уже эти пятеро ваши? Выплесните на них свою ненависть. Скоро я скормлю вам всех навиров этого города». В мягком мужском голосе, звучавшем откуда-то неподалеку, таилась едва уловимая мощь. Словно в каждом тягучем слове и звуке переливалась магия. И эта магия несла нам погибель. Нечисть бросилась к нам неуловимо и грациозно, но воздушный кокон отбросил их прочь. Твари повалились друг на друга и зашипели от ярости. Чёрные прожилки на их бескровной коже проступили ярче. «Ну же, дорогие! Разорвите их на кусочки и умойтесь кровью императорских ублюдков! Обглодайте каждую косточку!» «Они мой вам подарок!» Голос зазвучал еще мягче и нежнее, будто говорил не с мерзкими тварями, а с любовницами. Существа на мгновение обернулись и чуть заметно поклонились хозяину. Даже в сиянии светлячков я разглядел лишь черный плащ с огромным капюшоном и пестрящую золотом маску, что покрывало лицо незнакомца. Его рост я бы не назвал выдающимся, а фигура, хоть и покрытая струящейся материей, смотрелась худощавой поджарой. Однако от незнакомца исходила почти осязаемая тьма, струясь по его телу и устремляясь к каждой из его питомиц. «Господин так добр к нам!» — расплылась под авострастные улыбки ещё одна тварь, однако в то же мгновение завизжала и задёргалась, охваченная обжигающим светом. Один из светлячков разросся, повинуясь волю Бессона, потерял очертания и опалил её. Кожа твари почернела и сморщилась, словно бумага, пока остальные тушили подругу голыми скрюченными руками. И хозяин ехидно посмеивался, не приближаясь. Спасти жертву чистого света тварям так и не удалось. Та обуглилась, издала предсмертный хрип и обмякла, оставшись на земле всего лишь грудой кожи и тряпья. Мешок из-под человека. «Что за дрянь?» — буркнул Дан с отвращением, глядя на останки поверженной твари, но ответить ему никто не успел. Подстёгнутые смертью подруги и озверевшие от ярости чудища бросились на нас снова, и под их напором моя воздушная защита пошатнулась. Они кромсали незримую преграду синими когтями, впивались в неё клыками, шипели и смеялись, не отрывая от нас кровавых глаз. Нечисть рвалась получить подарок хозяина и обглодать нас, словно поздний ужин. В стремлении удержать защиту я выпустил тьму, завихрившуюся тенями вместо воздушного кокона, но твари напирали всё усерднее. Они бились о преграду силой тарана, отчего мое тело дрожало, как будто вокруг гулял не свежий осенний ветерок, а морозная стужа. Я чувствовал, как по губам и подбородку течет струйка крови. Ноги ощущались чужими, словно отрезанными от чего-то мертвого тела, а тени стояли из последних сил. «Дан, я не удержу!» Мой шепот донесся до товарища, но не достиг ушей остальных. Он ожидал атаки, а Бессон оказался не готов к тому, что две твари прорвут истончившуюся преграду и утащат его из защитного круга с диким хохотом и чавканьем. Ещё мгновение и округу огласил нечеловеческий вопль боли. Твари жрали Бессона живьём. Дан рванул к ним, как и парень, имени которого я не знал. На его ладони прирученной небесной молнии искрилась магия. Мы с оставшимся бойцом едва уберегли их от ошибки, от чего оба яростно забились в нашей хватке. «Чем ты ему поможешь?» — вопил я, тряся Дана и чувствуя мерзкий привкус крови во рту. Она всё текла и текла, капая на кожаную броню. «Пока вы в круге, я постараюсь вас защитить!» «Бессона уже защитил, не мешайся!» В порыве гнева Дан отпихнул меня, отчего я едва не свалился навзничь. А потом круг теней рухнул. Твари с визгом и шипением ринулись на нас. «Сколько же их!» Они пребывали и пребывали. Нечисти явно стало в два раза больше и они не оставили бы от нас и косточки. Дан набросился на людоедок с голыми руками и особым кинжалом, по очереди вспоров до бескровных внутренностей троих. Один из его бойцов отбивался срывающимися с ладоней молниями, второй выжигал тварям глаза точными прикосновениями. Когда нечисть додумалась не подступать близко, все трое выхватили из ножен мечи, жалевшие не хуже кинжалов. Небольшое пространство между домами наполнилось воплями, визгами и стонами, всполохами молнии и вонью гниющих тел. Твари источали трупное зловоние, словно оставленные на солнце мертвецы. «Ну уже девочки мои, не позвольте этой погоне ускользнуть!» Разнесся над нашими головами голос хозяина, кровавой пеленой опустившись на каждую из его девочек. Они забились яростнее, но парни оказались не промах. Дан справлялся ловче всех. Он вспорол и разорвал пополам пятерых тварей, но одна из них подкралась к Навиру, что выжигала глаза её подругам, и вцепилась когтями в его несощищённую шею. Я больше не мог ждать и копить силы. Если его утащили бы, то сожрали, как бессона. Не успел я сосредоточиться на внутренней силе, как из темноты вынырнули ещё две особи, с плотоядными ухмылками на обезображенных ртах бросились ко мне, вытянув руки со скрюченными когтистыми пальцами». Тратить силы нельзя было, иначе их не останется на взрыв. Я выхватил меч и полоснул одну из твари прямо по лицу. Она завизжала, схватившись за бескровную рану. Из давно мёртвых тел не сочилась кровь, зато мне в лицо пахнуло разложением. Едва удержавшись от рвотного позыва, я задержал дыхание. Вторая тварь прыгнула сзади, целясь мне в шею, но мне не составило труда насадить её на меч, словно курицу навертел. И вновь эта вонь, заставившая меня зайтись в кашле. Наткнувшись взглядом на отчаянно отбивавшегося парня, по шее которого стекали ручьи крови, я вытер меч об изношенную одежду проткнутой погони и вернул его в ножны, после чего сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Внутренняя сила только и ждала, когда же моя воля сосредоточится на ней. С бешеной радостью преданного пса заскулила и заёрзала в груди. Шар магии разрастался, но сегодня в нём не было ни искорки света. Во мне разбухала тьма. Тело затянуло в омут бесконечной черноты, она сгустилась и под веками, и вокруг меня. Я ощущал, как дрожат руки, как их окутывает жар, как он разрастается. Шар силы рос, и вся тьма лихомора струилась в нём. Всё вокруг стихло. Неужто нечисть испугалась? Но я не открывал глаз, продолжая наращивать мощь. Пара мгновений, и первозданная магия в моих руках взорвалась, сбив с ног меня самого и Дана с его бойцами. Тварей же разметало по округе, их части разлетелись гнилыми ошмётками. Не знаю, заделали их хозяина, но хлопок получился мощным и обжигающим. Он исчез, будто и не было, бросив своих разорванных на части девочек. Местные жители, наверняка напуганные нашествием нечисти, не высунули носы на улицу даже после взрыва. Я рухнул на землю, не чувствуя собственного тела, и только краем глаза видел, как Дан бросился к бойцу, из шеи которого хлестала кровь. Ему пришлось оторвать рукав рубахи, чтобы перевязать раны. Бедолага кое-как поднялся на ноги, шатаясь, как молодая берёза на ветру. Тут-то взгляд Даны наткнулся на меня, обессиленного и беспомощного. С тяжёлым вздохом он опустился на колени рядом со мной. Лицо Даны омрачалось горем и яростью, но голос прозвучал спокойно. «Ты как?» «Жить буду. Много сил отдал». С трудом прохрипел я. Подводила не только горло, но и язык. Казалось, последние силы отбирает дыхание, куда уж там разговором. «Нужно убираться отсюда, пока твари не вернулись». Пробормотал Даной легко, будто пёрышко взвалил меня на плечо. Ничего позорнее со мной ещё не приключалось, но сейчас у меня не вырвался даже вздох возмущения. Для этого потребовалось бы слишком много сил. Мы окинули взглядом обугленные останки, и наверняка каждому пришла в голову печальная мысль, что бессонно не получится даже традиционно сжечь. Половина его тела упокоилась в желудках разорванных тварей, вторую же половину разметал взрыв. Мы двигались в полном молчании. Я заставлял себя дышать, только бы не сдохнуть прямо на плече бывшего сослуживца. А в голове остервенела билась одна единственная мысль. «Они охотятся на Навиров. Нас хотят истребить».